Глава 17 Весь день в доме, кроме пресловутого Рыжего Генри и еще десятка таких же, как он, стражников, никого не было. В том плане, что не было моих близких, друзей, тех, с кем я бы хотела поговорить, а не слушать недовольное. Не положено выходить. Приказ начальства. И вот только сейчас я отчетливо почувствовала, как мне не хватает всех. Линнетту, мою любимую подружку, ее парня, который своими шутками всегда поднимал нам настроение. Элбана. Вот его не хватало особо остро, но я всеми силами старалась гнать от себя подобные мысли. У него невеста, у меня жених. И неважно, что оба не хотим этих отношений. Я упорно старалась себя убедить, что так будет правильно. Зачем? И сама не понимала. Уже ближе к вечеру, когда солнце стало склоняться к горизонту, окрашивая остров в золотой цвет, пришел Энфис. Я смогла застать его задумчивого на берегу моря, на которое он неотрывно смотрел. «Привет?» Я подсела к нему на песок. «Как ты?» Все так же», — почти без эмоций ответил парень. Бродил по городу, пока не стал тошнить от этого занятия. В груди пустота, ничего не хочу. На это сказать было нечего. Сама также себя ощущала, словно в груди зияла дыра от утраты. Но Эну было в разы больнее, а про мистера и миссис Пенсиваль даже думать боюсь. Не грусти. Я положила голову парню на плечо, тоже задумчиво посмотрев на морскую гладь. Ли жива, я это знаю. Просто не может быть по-другому, понимаешь? и мы ее обязательно найдем». «Жива», — бесцветно проговорил друг. «Очень надеюсь на это». «Ли жива, все образуется», — сказала тихо и зажмурилась, стараясь поверить в то, что говорю другу. «Обсуждать сейчас тему преступлений не хотелось. Мы и так проштудировали отчеты с докладами вдоль и поперек. Все прекрасно знаем, понимаем и надеемся на лучшее». Поэтому просто замолчали на какое-то время. «Как у тебя дела с Элбаном?» Через несколько минут спросил Энн. Такого прямого вопроса я не ожидала, поэтому отстранилась и уточнила. «А что у меня может быть с ним?» Затем сделала вид, что не поняла намеков. Я рассказала ему о своем даре, сказала, что постараюсь помочь, да и вообще у него невеста есть. Сказала почти будничным тоном, но вдруг услышала громкий смех. Удивленно посмотрела на Энфиса, который еле успокоился и вновь вернулся в сидячее положение после заваливания на песок. И чего его так развеселило? Уже успела познакомиться с мисс Идеальность? Довелось. Буркнула, не став отпираться. Все равно он видит меня насквозь. «Ну тогда я сочувствую и поздравляю», — хмыкнул Эн, а я от удивления вскинула брови. «С чем это он меня поздравлять решил?» «Сочувствую, потому что увидела это идеальное создание с сомнительным внутренним миром. А поздравляю!» Он усмехнулся и сделал паузу. С тем, что других недостатков, кроме навязанной невесты, у Элбана нет. Ну, практически. Характер в расчет не будем брать. После этого я вообще стушевалась. При чем тут его недостатки? При чем тут характер? Энфис, правда, мое замешательство заметил, но ничего говорить не стал выматывая молчанием и недоговорками, как всегда любил делать. А мне же любопытно, я покусала губы и все же решилась на интересующий меня вопрос. Эн, а Оливия, правда его невеста? Безопасник снова ко мне повернулся, что-то отыскивая на моем лице, пока я старательно прятала глаза. Но не хочу, чтобы он прямо так сразу понял, что Элбан действительно мне не безразличен. Однако плохой из меня конспиратор, по всей видимости, отыскав там все необходимые ответы, Мак усмехнулся каким-то своим мыслям. «И да, и нет. Как это?» Энфис неопределенно хмыкнул и отправил в далёкий полет к морю небольшой и плоский камушек, сделав дорожку из блинчиков. Еще давно, несколько лет назад, между нашими семьями был негласный договор, что как только Оливия закончит учебу, И достигнет определенного возраста, наши семьи, возможно, породнятся, договаривались наши отцы. Просто они работали вместе и до сих пор поддерживают дружеские отношения. А на тот момент были лучшими друзьями». «Были?» — спросила я. Эн кивнул и чуть помрачнел. «Не всегда дружба может пройти испытание временем, Ави». Иногда один нелепый случай может перечеркнуть годы доверия и взаимопонимания. Я не совсем поняла, что он имеет в виду, но вдаваться в подробности не стала. Эта история сейчас к делу не имела никакого отношения. Так вот, они договорились между собой, что обязательно сведут вместе меня и Оливию, когда той стукнет восемнадцать. «Тебя?» Я даже глаза окрулила от удивления, а Энн усмехнулся не удивляйся. Да, именно я должен был изначально стать женихом для Лив. Я моложе и больше подходил ей по возрасту. Элбон все же немного старше, и интересы у них совершенно разные. Да уж, грубый стальной безопасник, который кроме своей работы ничего вокруг не видит, ну, как мне до недавнего времени казалось самой, и юная, изящная, избалованная аристократка, у которой одни украшения, Да светские мероприятия на уме. Действительно, прекрасная пара получилась бы. По большому счету, мне было все равно, женюсь я на ней или нет. Но когда по заданию прибыл ваш Бордон и встретил Ли... В общем, помолвку я разорвал через неделю, прислав письмо отцу с этой просьбой. Я улыбнулась. Действительно, как быстро у них все решилось с Линетой. Они, конечно, где-то месяц присматривались друг к другу. Подкалывали, задирали. Но и помогали. Такая красивая пара получилась. И теперь вот снова неопределенность. Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Линета обязательно найдется, Другого и быть не может. Ну и после того письма Пальма первенства перешла к Элбану. Продолжил свой рассказ друг. Не скажу, что Эл был рад, но тоже особо не придавал этому браку значения. Ну, жена и жена. Он все равно постоянно проводил время на работе, бывало не выходил из штаба сутками днюя и ночуя там, так что если бы они слив поженились, то это был бы больше брак для галочки, а оливия была рада такой возможности энфис неопределенно пожал плечами, вроде как поначалу испугалась запротестовала все же элбан у нас суровый и безэмоциональный внушающий страх всякому кто смотрит на него. Он хохотнул и снова покосился на меня. «Но ну вот тебя, похоже, эти его качества нисколько не пугают». Смущенно улыбнулась и отвернулась. Раскусил. Меня эти качества, наоборот, притягивали. Энфис проследил за моей реакцией, что-то отметив про себя, и продолжил. Ну а потом, когда увидела брата, наоборот, была рада, что именно так все сложилось. Эл у нас более высокий по званию и чаще бывает на всевозможных официальных приемах у короля и аристократических кругах по долгу службы. Не любит их ужасно, но иногда нельзя отказаться. Вот как раз на одном из таких приемов и встретились. Ты бы видела, как Лив вцепилась в него, словно пиявка присосалась. Прекрасно могу себе это представить. Буркнула недовольно, отгоняя от себя навязчивую картинку с ног блондинки, которая повисла на шее Элбана. «Ну и чем она его не устроила? Идеальная же девушка. А ты как думаешь?» Эн снова испытывающий на меня посмотрел, ожидая, смогу ли я сама догадаться о причинах. Но я лишь пожала плечами. Откуда ж мне было знать? Я в голову к Элбану не залезала и ментальной магией не обладаю. «Все ты понимаешь, Ави. Только самой себе в этом признаваться не хочешь». «В чем я себе не хочу признаваться?» Удивленно вскинула брови. «В том, что ему не нужна идеальная девушка, ему нужна ты». От такого прямого ответа друга я даже опешила и не нашлась, что ответить. Просто сидела и ошарашенно смотрела на друга. Хотя нет, не просто. Ещё ждала пояснений, которых все никак не следовало. «С чего ты взял, что ему нужна я?» Так и не дожидавшись пояснений, все же переспросила у безопасника. «С того, что в нашей семье отношения не строятся на идеальности и взаимовыгодных условиях. Именно поэтому договор о союзе наших семей был под вопросом. Отец сделал упор на наши с братом желание. Захотели бы жениться на Оливии? Женились. Не захотели? Значит, договор расторгается. Ни меня, ни Элбана никто не заставлял проходить слив официальную помолвку». Которая традиционно проходит у нас в Авердыне. Ну так и при чем тут я? Все же смысл сказанных слов не хотел доходить до уставшего сознания. Или хотел, но я старательно не обращала на них внимания. Как ты думаешь, где он сейчас? Перевел тему разговора Энн. Откуда мне знать? Безразлично пожала плечами. В штабе, наверное, доклады слушает. Он у родителей Оливии разрывает помолвку. Я даже обернулась от неожиданности и уставилась на друга, который выглядел более чем серьезно. «С чего ты это взял?» «Просто знаю, Ави». Перехватил его у штаба, когда возвращался. «Но почему?» «До меня никак не могло дойти, почему Элбон может отказаться от женитьбы на такой красивой, действительно идеальной девушке? Не верю, что из-за меня. Не могу поверить. Я же обычная». Как там Оливия сказала? «Простушка и серая мышь?» Я, конечно, серой мышью себя точно не считала, но в красоте и грации точно уступала. А Энфис, видя мое замешательство, снова рассмеялся. «Ави, ты вроде взрослая умная девушка, а иногда не можешь заметить очевидных вещей, потому что запала ты в душу Элбану окончательно и бесповоротно». Он ничего такого мне не говорил. Сказала тихо, стараясь припомнить хоть что-то. Но в памяти всплывали лишь поцелуи, но ни одного признания. «Так он и не скажет», — хмыкнул безопасник. «Ты же отошлёшь его куда подальше с таким-то характером. Вот он выжидает время, чтобы ты привыкла к нему, сама поняла, что он тебе нужен». Я покраснела от такой прямолинейности. Вот чего-чего? А такого откровенного разговора я точно сейчас не ожидала. Какого угодно, но не этого открытия. Он меня с первого дня спрашивает и тебе. О твоей семье, учебе, увлечениях, даре, успехах. Ну и обо всем остальном. Ну, раз спрашивал, то почему практически ничего обо мне не знал? Нахмурилась, припоминая сегодняшний разговор. Ни о моем даре, ни о скором замужестве, ни о многих других вещах. Потому что я рассказал ему только то, что посчитал нужным а в остальном посоветовал крутиться самому, что если ты захочешь, сама ему все расскажешь. И, похоже, был прав. Он усмехнулся, а я кивнула. Ну да, действительно, ведь сама все про себя рассказала. Никто меня не вынуждал и не заставлял. Но ведь рассказала и про замужество не утаила, а он не доверял как будто. А разве помолвку так легко разорвать? Если она не проведена по всем правилам, то да. Достаточно просто словесного отказа с объяснением причин и согласия двух сторон. А если одна сторона будет не согласна? Как ни крути, но навряд ли Оливия так просто откажется от такого перспективного жениха. Тогда дело немного затянется, подтвердил мои опасения Энфис. Могут привлечь родителей, которые и заключали сделку, а в некоторых случаях в дело вступает межмировой суд если стороны никак не могут договориться. Кошмар какой! И это ведь даже не официальная помолвка! А как же люди тут разводятся, например? Н. а что значит официальная помолвка? В чем она заключается? Она чем-то отличается от нашей? У нас ведь принято было дарить зачарованное кольцо, которое нельзя было снять без согласия жениха. А тут... «Всем!» — усмехнулся Н. У нас не принято дарить кольца до свадьбы, зачаровывать их, заклинать и делать прочие глупости. Помолвка у нас, как и свадьба, как правило, бывает одна на всю жизнь, по той простой причине, что происходит в три этапа, и метки, которые остаются у будущей жены, не сведутся никогда. Метки? У меня снова брови поползли вверх. Какие еще метки ты имеешь в виду? Я с ужасом представила себе клеймо на полруки или ноги с каким-нибудь непонятным рисунком или символами, да еще и черного цвета, и содрогнулась. «Если тут такое практикуется, то я точно замуж не хочу». Энфис, видя весь спектр эмоций, отразившийся на моем лице, задорно расхохотался. «У тебя сейчас непередаваемое выражение лица, Ави», сказал, отсмеявшись. «Наверняка уже придумала себе тату на полруки». Покраснела. Что, неужели у меня действительно все на лице написано? Не переживай, эти метки невидимы, но необходимы как для невесты, так и для жениха. Я вот Ленети не успел ни одной поставить. Продолжил мрачно. Она все боялась, что ее не одобрят мои родители. Уговаривала подождать. А сейчас даже одна бы метка очень помогла в ее поиске. В каком смысле помогла? Не поняла я. Чем метка могла бы помочь? Дело в том, что будущей жене их ставят три разных защитных. Первая — не помешал. Энфис договорить не успел, просто нас самым бесцеремонным образом прервали. От звука знакомого и такого волнующего голоса я даже подобралась вся, просто не ожидая, что услышу его сейчас. Нет, брат, как все прошло. Лучше, чем я ожидал, но не совсем гладко. Не договаривает. Не хочет откровенничать при мне? Ну так и не надо, я не гордая, могу и уйти. Не буду вам мешать. Не дожидаясь окончания фразы или дальнейших пояснений, встала и направилась в сторону дома. Ави на мгновение пересеклась взглядом с Элбаном, в котором затаилась грусть, но все же заставила себя отвернуться. Но не в том настроении и состоянии я сейчас была, чтобы выслушивать оправдания или еще что-то. Обиженная была и расстроена. Сильно. Я тоже вроде как помолвлена, но ведь открылась, созналась, пусть косвенно, но о чем шла речь, Элбон понял сразу. Почему же он мне не сказал о невесте? Побоялся или не хотел спугнуть? Хотя, скорее всего, просто посчитал ненужной информацией. Добравшись до комнаты, я еще долго смотрела на два силуэта сидящих у кромки воды и пыталась себя уговорить отдохнуть. Но все никак не могла оторвать от Элбана взгляда. Ведь я, похоже, уже успела его полюбить. Как все запутано. Мы даже не вместе, а уже умудрились поругаться.